Дуглас Велит покачал головой. «Я буду его соблазнять обещанием свободы. Можете ли вы себе представить, что случится, если я действительно освобожу этого демона? Он владеет огромнейшей силой, он страшнее десятка мегатонных ядерных бомб. Он может влиять на погоду, на ход истории, даже на вращение земного шара». Он может поднять мертвых из гробов и насылать на живых ужаснейшие муки. А вы в этом уверены? Вам нужны какие-то доказательства? Мексен Цекатли около трехсот лет лежит на дне Салемского залива, потому у меня нет примеров из новейшей истории, которые подтверждали бы правоту моих слов. Но давайте вместе пойдем в библиотеку, и я представлю вам неоспоримые доказательства того, что именно Мексанцекатли отвечает за уничтожение целого народа тальтеков в Мексике, что его европейское воплощение было причиной всех эпидемий черной смерти, которые только в Европе унесли 25 миллионов человек, и это длилось до конца 17 века, пока Эйса Хаскет не заключил его в ящик. Я представлю вам доказательства неоспоримые, но признаюсь только косвенные, что Мексанцекатли был замешан в почти все самые кровавые войны и самые жестокие деяния в истории человечества. Плиний пишет, что Калигула, самый жестокий и распутный из всех римских цезарей, спустя восемь месяцев после начала своего правления попал в сети демона, которого сам называл «костяным человеком». «А «Вы не считаете, – осторожно вмешался я, – что демону трудно будет удержаться в наше скептическое время, ведь частично источник могущества демона – вера в него, не так ли?» «Демоны — это не колдони из мультиков», — заявил старый ювелит, поворачиваясь, чтобы взглянуть на меня. «Мы не станем сильнее, потому что миллионы во всем мире будут вопить. Не верим в демона!» «И тем не менее, — настаивал я, — я не верю, чтобы какой-то гигантский скелет мог серьезно потрясти людей, которые живут под угрозой ядерной войны, ездят на машинах, построили дома высотой чуть ли не в милю. Вы... вы-то в это верите на самом деле?» — Ха! Что вам ответить? — вздохнул старый Эвелит. — ли самое могучее и самое мстительное существо всех времен, за исключением Господа нашего Бога. Опасаюсь, что термоядерные бомбы шевролей и небоскреб «Сирса» не произведут на него ни малейшего впечатления. — Нет, извините. В ту же минуту раздался короткий стук в дверь и вошел к вамус. — Мистера Эвелит, «Покорнейшая, прошу простить, прибыла гостья к мистеру Трентону, мисс Маккорник!» Дуглас Вилли встал. «Проводи ее сюда, к вамус. Может, она останется у нас на обед, мистер Трентон?» «Ну, если это не будет для вас слишком хлопотно...» «Ну почему же, этот дом уже много лет не видал гостей. У нас будет приятное общество!» Вошла Джилли. Я представил ее Дугласу Ювелиту. Она улыбнулась и кивнула головой. Вся эта усадьба, ворота, добермана и старинная обстановка дома явно смущали ее. Когда же Дуглас и Велит оставил нас двоих, она подошла, нежно обняла меня и поцеловала. На ней было льняное платье с вышитыми узорами на карманах и на плечах, в котором она выглядела молодо, свежо и привлекательно. Я чувствую себя так, будто. «Нахожусь в замке Дракулы», – заявила она. «Ты проверил, отражается ли мистер велить в зеркалах?» «Уже слишком поздно», – ответил я. «Садись, я даже налью тебе бокальчик. Останешься на обед?» «С удовольствием! Этот дом так безумно выглядит!» Я налил две небольшие порции виски из початой бутылки, которую привез в чемодане. «Как там?» – Эдвард спросил я. «Бесился после моего ухода?» Эдвард просто смешон, не думая о нем плохо. Он так долго искал этот корабль, что теперь, когда он нашел его, буквально боится к нему прикоснуться. Он из тех археологов, которые обожают исследовать неведомое, но когда наконец им удастся найти разгадку, они понятия не имеют, что с этой разгадкой делать. Наверное, я понимаю, в чем тут дело. Но почему он так трясется над этим корпусом? Почему рогом уперся, чтобы доставать его так медленно? Ведь он же знает, что демон очень опасен. «Он просто боится совершить ошибку», — объяснила Джилли. «Если он повредит этот корабль, то все его знакомые по музею Пибоди будут считать его безграмотным любителем. Кроме того, люди не относятся к нему серьезно, так же, как и к тебе. Никто не верит в демонов, даже я. Ну, ты веришь в демонов, ну ты исключение. Во всяком случае, если он грубо вломится в корабль и уничтожит его, а потом окажется, что там ничего нет или что этот медный ящик не содержит ничего опасного», «То как он позже сможет все объяснить? Я разрушил ценный исторический памятник, так как думал, что в нем сидит дьявол? Иисусе Джон, его же просто выгонят с работы. Его и так хотят выгнать, он чересчур часто берет отгулы за свой счет». «Мое сердце истекает кровью от жалости», — сказал я без тени сочувствия. А в это время кошмарные призраки мучают соседей Грейнетки. Знаешь, что сегодня ночью исчез мой сосед? Он сказал, что идет на встречу со своим умершим братом, а теперь его не могут найти. Клянусь тебе, Джилли, я готов сам нырнуть туда и вытянуть оттуда этот чертов медный ящик. Если действительно хочешь это сделать, поспеши. Эдвард хочет завтра зарегистрировать этот корабль как собственность морского археологического треста Уордвилла Броу. Или как там он его назовет. А еще он хочет устроить так, чтобы береговая охрана отметила буем место, где лежит Дэвид Дарк, и следила за ним круглые сутки. К тому же он собирается дать объявление в газеты и по телевидению. «Хм, а я думал, он хочет пока все сохранять в тайне». У него было такое намерение, но после твоего ухода он уже не может рассчитывать на деньги твоего тестя, поэтому ему крайне нужна какая-то дотация. Он даже думал сам пойти к нему и спросить, заинтересован ли тот в деле. «Ах ты даже так!» – прорычал я. Я кипел негодованием. «Неприятно ссориться с тем, кого терпеть не можешь, но еще хуже ссориться с тем, к кому хорошо относишься». Эдварда я любил, даже очень, но я знал, что наша дружба навсегда прекратилась из-за Дэвида Дарка. Мне придется самому доставать медный ящик, невзирая на возможные повреждения исторического корабля, и я должен сделать это быстро. Лучше всего завтра утром. Я поговорю об этом с Дугласом Авелитом. Может, он сможет мне помочь? — А здесь нет духов? — неожиданно спросила Джилли. — Ни одного, — уверил я ее. — Мистер Велит не рассердится, если я останусь на ночь? Я внимательно посмотрел на нее. — Наверное, нет. Он очень терпимый старичок. — А ты? — лукаво спросила она. — Ты не рассердишься? Я пожал плечами. Джилли подошла ближе и поцеловала меня. — Знаешь, некоторые мужчины не любят назойливых женщин. Я ответил поцелуем и почувствовал возбуждающее прикосновение ее пышных упругих грудей. — Не надо говорить мне про всяких чокнутых, — заявил я.